Глава 19. Я долго сомневаюсь, стоит ли мне туда идти. Утром Фран даже посылает мне с дороги напоминание о том, что группа собирается сегодня. Мысли об этом преследуют меня в офисе весь день, как навязчивая муха, летающая перед носом, и от которой безуспешно пытаешься отмахнуться. Кроме того, элиот утром поехал на встречу с клиентом, у которого будет проводить аудит, и я на пару дней останусь одна. Я сообщаю начальнице, что мой рабочий день окончен, и иду пешком в ассоциацию Пышки за солидарность. Сегодня, по крайней мере, нет дождя. Администратор в окошке показывает мне, где будет проходить дискуссия, и я стучу в нужную дверь. «Добрый вечер», — приветствует меня дама лет 50. «Вы пришли в дискуссионную группу?» «Добрый вечер, да. Это Фран Бюйсанье посоветовала мне прийти. Правда, я не записывалась». Она правильно сделала, и не волнуйтесь, мест всем будет достаточно. Приехали ещё не всем но проходите вон в тот зал и садитесь. Там есть кофе, чай, и печенье, угощайтесь. И она указывает мне на широко открытую дверь. Я вхожу. У кофемашины разговаривают две женщины. «Добрый вечер». Они одновременно оборачиваются и улыбаются мне. «О, я тебя помню», — говорит одна из них. Ты была здесь несколько недель назад. Ах, да, говорит другая. Теперь и я припоминаю. Ты сидела в заднем ряду. Я до такой степени выделялась среди других? Вовсе нет, смеётся вторая. Просто перед тобой сидела женщина, она болтала без умолку, и все на неё оборачивались. Я улыбаюсь. Ах, да, точно. Меня зовут Марни, приятно познакомиться. А меня Фани. А меня Роза. У Фанни мы с ней, кажется, ровесницы. Рост не меньше 180, и судя по ненормально обвисшей кожи на руках, она сейчас как раз худеет. Роза старше, ее волосы уже тронула седина, и она с трудом ходит, опираясь на палку. И много нас в этих дискуссионных группах. Фанни берет с тарелки мадленку и макает ее в кофе. Зависит от темы, но, думаю, сегодня вечером компания у нас будет небольшая. Всё-таки летние каникулы. А как это происходит? Каждая берёт слово? Обычно модератор задаёт тему, а присутствующие выступают, если есть желание. Смысл в том, чтобы обменяться мыслями, лучше понять некоторые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и в результате осознать, что ты не одинока. Но если не хочешь выступать, никто заставлять не будет. Улыбаясь, я киваю. Фран говорила мне то же самое. Вот увидишь, Элен очень милая. Я едва успеваю открыть рот, чтобы спросить, кто такая Элен, как в зал входит мой терапевт с собственной персоной. А с ней ещё две женщины. Почему я почти не удивлена? Советуя мне пойти к пышкам за солидарность, она не упомянула, что входит в число руководителей, но теперь это кажется мне очень логичным. А нас всё-таки будет шесть. «Прекрасно!» — говорит она с воодушевлением. Тут она наконец-то замечает меня, замолкает и улыбается. Как истинный профессионал, она старается не показывать, что мы уже знакомы, иначе все наверняка поймут, что она мой терапевт. «Добрый день, я элен «Добрый вечер, я Марни». «Ну, хорошо, садитесь. Думаю, больше к нам никто не присоединится, так что можем начать». Мы по очереди сделаем небольшую презентацию, даже если некоторые из нас уже друг с другом знакомы, добавляет она, бросая мне понимающий взгляд. Я Фани. Мне 35 лет, вес 112 кг, и я только что сбросила 30. Вот чёрт, это и есть презентация. Роза, 62 года, 110 кило, полностью разрушенные колени. Эмилен, 22 года, 96 кг. Учусь на юридическом. Диана, 27 лет, 114 кило, домохозяйка. Осталась только я. Марни, 35 лет, 92 кило арахисов карамели. Работаю в маркетинге. элен единственная, кто понимает мой намёк, улыбается. Другие, конечно, его не поняли и ограничиваются вежливым кивком. На прошлой неделе, начинает она, Вы все хотели поговорить об отношениях с нашими родителями и об их возможных последствиях для нашего веса. Я вздрагиваю. Нашими родителями? Нашего веса? О чём она? Сама, небось, даже в пальто весит не больше 55 килограммов. Так что я не очень понимаю, при чем здесь мы. Ну ладно, подождём. Кто-нибудь хочет начать? фани поднимает руку. Сколько себя помню, моя мать постоянно беспокоилась из-за моего веса, контролировала всё, что я ела, взвешивала вес с моего раннего детства и следила за тем, чтобы в еде были все необходимые питательные вещества. Она категорически запретила мне есть магазинное печенье и пекла его сама, чтобы контролировать количество углеводов, соли. Однажды, ещё в начальной школе, Я попросила у матери разрешения обедать в столовой, потому что иногда там давали запрещенные продукты, десерты и, почти без ограничения, хлеб. Всё то, чего никогда не было дома. Так у меня возникла фиксация на том, что не позволяла есть мать. И после поступления в коллеж я начала набирать вес. Коллеж соответствует шестым-девятым классам российской школы. Объедалась булочками с шоколадом, которые покупала на переменах, если у меня появлялись карманные деньги, тратила их на сладости и газировку. В лицее у меня началось расстройство пищевого поведения. Я ела без остановки, хотелось наесться до отвала и забыть, что мать считает моё тело каким-то недоразумением и ежедневно напоминает мне об этом. Лицы соответствуют старшим классам российской школы. За два года я набрала 20 кило, и в 19 лет весила уже 95. Не знаю, чего именно я ожидала, но тут мне кажется, будто на зал сверху опускается свинцовая плита. Я ищу взгляд Эллен, но она смотрит на Эмилин, та собирается взять слово. Я пережила почти то же самое, что и ты, но это началось позже, когда я поступила в коллеж. Я рано созрела, появилась грудь, начались месячные, и тело у меня изменилось. Я прибавила в весе, но не в росте. Мать злилась на меня, даже если ничего не говорила, даже если я не была в этом виновата. У меня даже было относительно нормальное питание, и я занималась спортом. Она злилась, потому что дочери у её приятельниц были стройные и одевались лучше, чем я. Думаю, она меня стыдилась. Если я хотела надеть короткую юбку и футболку, хотя бы с небольшим вырезом, она меня отговаривала одевала меня так, словно хотела ото всех спрятать. Вся моя одежда была широкая и бесформенная, как и я сама. Моя мать взвешивалась каждый день, начинает Роза, и, слушая их, я буквально задыхаюсь. Отец объявил, что ему не нравятся толстые. Проблема была прежде всего в нём самом. Мать взвешивалась, и если видела, что прибавила хотя бы полкило, садилась на диету и голодала несколько дней. А я довольно долго была худой и жила в уверенности, что только это и есть норма. Отец часто мне говорил, что толстые ничего в жизни не добиваются. И в подростковом возрасте, когда он бросил мать, потому что у неё появился живот, и она перестала быть для него желанной, я сказала себе, что не хочу закончить так же. Меня кидало от анорексии к булимии, а от неё к гиперфагии. И постепенно разнесло хотя стремилась я совершенно к обратному». Гиперфагия, синдром переедания. После этого отец перестал со мной разговаривать. Мать тоже набрала вес. Следом за ней в своём опыте рассказывает Диана, и её история не менее ужасна. В конце все взгляды обращаются на меня, и я только улыбаюсь, давая понять, что мне не хочется говорить. Фанни снова возвращается к своей истории, и мне кажется, что это не закончится никогда. В горле першит, я откашливаюсь, такое ощущение, что я проглотила насекомое. Я кашлю снова и снова, но легче не становится. «Марни, что с вами?» — спрашивает Эллин. «Наверное, слюна попала не в то горло. Извините, мне надо выпить воды». Но вместо того, чтобы взять бутылочку со стола, я выхожу из зала с сумкой через плечо, и направляюсь в туалет, чтобы ополоснуть лицо. Все эти истории, выслушивать их слишком тяжело. Не знаю почему, но мне становится не по себе. Моя мать не причинила мне и четверти того, через что пришлось пройти этим женщинам. А проблема, возможно, именно в этом. Я оказалась здесь, потому что у меня хоть и недальновидная, но любящая мать. В этом я никогда не сомневалась. И, несмотря на свои собственные неврозы, она, в отличие от матерей этих женщин, никогда не пыталась третировать меня. Я закрываю глаза и открываю их перед зеркалом. Вот я и оказалась лицом к лицу с самой собой. Что ты здесь делаешь? Настоящие проблемы не у тебя, а у них. Может, хватит жаловаться и наматывать сопли на кулак, Опустив голову, я сжимаю переносицу. Я смешна. Вы к себе несправедливы. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Передо мной стоит элен Ой, я не слышала, как вы вошли. Не извинитесь. Хотите об этом поговорить? Дам. Терапевт в ней никогда не спит. Я смотрю ей за спину вдаль. Сеанса психотерапии в туалете у меня ещё не было. По-моему, я ужасно эгоцентричная. Почему вы так думаете? Почему? Но это же очевидно. Девушка на 30 кило больше меня приглашает меня в путешествие, чтобы помочь мне воспрять духом. Я еду в трагическом настроении, постоянно ною, а та, у которой есть все основания вести себя так же, меня утешает. Именно так вы видите свою поездку. Оглядываясь назад, да. Посудите сами. Она не замужем, мечтает встретить кого-нибудь и создать семью ей одиноко, а я в отношениях с мужчиной, который меня любит, но мучаюсь мыслями о том, что ожирение не даст мне родить ребёнка. И всё это я на неё вываливаю. Какая же я после этого подруга? А насчёт женщин, которые сегодня делились опытом, то они пережили действительно ужасные вещи. А я нет, но я всё-таки прихожу в эту группу. «Да, думаю, я ничего не вижу дальше своего носа». Взгляд Эллен абсолютно серьёзен. «Какой гнев вы к себе испытываете? Нельзя измерить страдания людей линейкой. Когда вам больно, для вас важны только вы и никто другой, поэтому любые ваши сильные переживания совершенно нормальны. Сомнения делают вам честь». Но ваше присутствие в этом зале так же оправдано, как и у остальных. Так же оправдано, как и моё. Это, безусловно, самое важное из всего сказанного, но я хмурюсь. Не хочу быть бестактной, но вы уже второй раз намекаете на то, что избыточный вес и ваша проблема тоже. Вы так сказали и в начале дискуссии. Она улыбается. Ладно, наверное, не стоит вести этот разговор в туалете. Если присоединиться к нам будет вам не под силу, предлагаю подождать меня в холле и можем пойти выпить кофе, если вы свободны. В таком случае я лучше подожду вас уже в кафе. Встретимся в Карамели. Это кафе в центре города. Отличная идея. Тогда увидимся через час. Когда Элен входит в кафе, на часах уже почти восемь, и из-за туч наконец-то стало пробиваться солнце. Погода хорошая, поэтому я села с чашкой кофе на веранде, хотя и знаю, что бессонница мне теперь обеспечена. Садитесь, что будете пить? Честно говоря, я хочу есть. Полагаю, вы тоже ещё не ужинали? Нет, можно заказать что-нибудь здесь, если хотите. Она улыбается. Кажется, с элен не так уж трудно выйти за рамки отношений клиента и терапевта. Мы обе заказываем один и тот же салат. Не знаю, с чем связан выбор элен может, она следит за фигурой, но я хотела именно такой — с горкой чесночных гренок и яйцом в мешочек. Я очень удивилась, когда сегодня вас увидела, — признаётся она. И я вам тоже удивилась. Но это вполне логично. Вы же не случайно отправили меня к пышкам за солидарность? Она снова улыбается. Нет, правда. Я помогла открыть эту ассоциацию лет 10 назад, Но от активной деятельности уже отошла. Прихожу только время от времени, если мне интересна тема. То есть многих участников я даже не знаю. Например, вашу подругу Фран. Десять лет. Я и не думала, что она такая старая. И тут я прикусываю язык, поняв, что сейчас сказала. элен хохочет. «Расслабьтесь, Марни. Я старше вас, и мы обе это знаем». Лучше скажите, что вас сегодня к нам привело. Дело в том, что в моём списке есть пункт «говорить с матерью», но я не могу этого делать. Почему? Потому что мне кажется, что я просто ищу, куда выплеснуть свои обиды. Моя мать совершала ошибки, но мы все их совершаем. Я вижу, сегодня ваши взгляды подверглись серьёзному испытанию. Похоже, вы нажали красную кнопку». До сих пор вы почти не говорили о матери, и хорошо, что, наконец, решились. Знаю. Ненавижу себя за то, что постоянно раздражаюсь и виню её в том, что она якобы внушила мне неуверенность в себе. Почему якобы? Она могла сделать это ненамеренно. Хотите знать моё мнение? Главный вопрос в том, на кого вы больше злитесь — на мать или на себя? потому что я вижу, что кое-кто слишком сильно себя во всём винит. Официант приносит нам салат. Я сразу же набрасываюсь на гренки, никогда не могла перед ними устоять. Но на этот раз ем безо всякого аппетита. Вы найдёте решение, Марни, я в этом уверена. Оно внутри вас самой. И вы почти его нашли. Я поднимаю руку и скрещиваю пальцы. Пора сменить тему. а вы «Мне показалось, вы упоминали о своих проблемах с весом. Я не хочу, чтобы это выглядело так, словно я её осуждаю. Вдруг её мать терроризировала, чтобы заставить похудеть?» Эллен глубоко вздыхает. «В виде исключения я сейчас выйду из роли психотерапевта. Думаю, мой опыт поможет вам понять, что не бывает ничего очевидного, как бы нам ни казалось. Я киваю и вся обращаюсь вслух». «Я была тучная, даже толстая», — начинает она. «Я уже родилась с ожирением и оставалась такой до тех пор, пока не достигла вашего возраста». И тут я просто теряю дар речи, потому что невозможно поверить, что она когда-нибудь могла носить размер больше 38-го. Мои родители — прекрасные, добрые люди. Но мать откармливала меня, как индюшку, А отец не выносил, когда люди советовали мне меньше есть. Это особенность нашей культуры. Если уж садишься за стол, то ешь как следует. Даже налегай посильнее. Это признак здоровья и дань уважения и признательности хозяевам. Я сочувственно вздыхаю. Мои родители не желали замечать, что я страдаю, а я не смела рассказать им, как меня презирают в школе. В начальных классах, в коллеже, в лицее. Это был ад. Я поступила в университет, но насмешки не закончились и там. Я дошла до крайней степени ожирения и оставалась такой до тех пор, пока года спустя у меня не случилось глубокое разочарование в любви. Я очень вам сочувствую. Не стоит. Я совершенно уверена, что каждое испытание даётся нам для того, чтобы мы развивались. Я решилась на операцию, похудела, перенесла много хирургических вмешательств, ушла из клиники, где работала, и решила открыть свой кабинет, чтобы помогать людям, которые оказались в той же ситуации, что и я. И сегодня я ни о чём не жалею. А ваши родители, вы их простили? Простила за то, что они такие, какие есть? Улыбаясь, она наклоняется ко мне, чтобы никто не мог нас услышать, и её карие глаза как-то по-особенному сияют. Если вам и нужно что-то запомнить из этого разговора, то только одно. Марни, простите себя, и вы, наконец, обретёте покой. Я проглатываю ещё одну гренку и растерянно моргаю. Аминь. В этот день Пакита с Арманом играли в Уна, Смотрели фильм, занимались любовью, вместе готовили арепы. Уна — карточная игра. Они также немного поспорили. По идиотскому поводу. Она хотела сделать ему подарок, но он счёл это неуместным. Только он мог делать подарки. У неё была уже куча подарков от Армана, у него же не было от неё ничего. Это её огорчало, но он говорил ей, что ему не нужны никакие сувениры, чтобы думать о ней и вспоминать часы, которые они провели вместе. Он надел куртку и перед уходом заботливо пригладил ей волосы. «Я люблю тебя, Пакита. Может, я не самый лучший из мужчины, понять меня не так просто, но я люблю тебя, не сомневайся». «Я тоже тебя люблю». Арман прижал её к себе и поцеловал волосы. А потом ушёл. Завтра их роману исполнится три года. И, как всегда, в этот день она будет одна. Без него.